У метро во всю торговали пирожками и мороженым. Возле газировщицы лежал большой задумчивый пес. Василия в хаотическом кружении толпы пока не определялось. Интересно, кто кало должен ждать. Впрочем, еще и нет шести часов. Без пяти шесть. Если так буду стоять, обязательно привяжется. Встану в очередь к киоску, мозгор справка. Какому-то человеку чистульчик, заизевавшись, провел ваксой по белым брюкам. Газировщица показывала через улицу на магазин колбас. Эй, замазанный, пойди там у грузчиков спирт попроси. Из толпы вдруг выдвинулся и направился прямо к елке. Статный мужчина.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 можно сказать, большими друзьями, если только не членами семьи, детьми, лепестками любви, выражением Нины в ее самой сокровенной части. Он писал цветы, иногда сильно увеличивал, иногда значительно уменьшал, словно в перевернутом бинокле, иногда в натуральную величину, иногда это был холостенок размером с почтовую открытку. иногда метр на метр, но не больше. Пока, к сожалению, не больше. Задуман был гигантский холст с апофилозом цветов. Он немного боялся его начинать. Могут неправильно понять. Ну, боишься, не боишься, но все равно начнешь. Смеялась Нина. Пожалуй, ты права, моя дорогая. пока что скромно трудился над своей скромной оранжереею. Иногда, вспоминая Вермеира и прочих малых голландцев, выписывал каждую прожилку, каждую каплю росы, жука или пчелку в гуще букета. В другой раз размашистыми мазками создавал импрессионистские отражения пионы, хризантемы, розы, у、ну, конечно гвоздики, тюльпаны.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 Художник Певзнер демонстрирует, что он извлек хороший урок из принципиальной партийной критики. Она снимала с одной из манекенных голов, расставленных по студии, чеховское пенсне, внимательно приглядывалась к мазкам, потом к личности самого воятеля с сидеющими усами. «Доиграетесь, Певзнер!» Ох, доиграетесь,、да、Соломонович. И впрямь доигрался. Крошечная выставка в доме культуры пролетарского района, на которой он прорвался с полудюженной полотен, вдруг привлекла всеобщее внимание. Народ съязжался смотреть на странные цветы, вызывающие какую-то непонятную, хотя почему-то как бы знакомую.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 А ренжерия этого художника не хорошо пахнет. Почти твоими словами, дорогая, хохотал Сандро. С бокалом красного Мукузани он отмечал свой успех вызвать шум в столице, бесконфликтного искусства, написать взрывоопасные цветы. А что ж ты думал, Петзнер Соломонович? Нас плохо учат в Союзе писателей. Каждый из нас в любую минуту готов дать отпор зарывавшимся декадентам по призыву, ну, в общем, по призыву, в общем и целом по зову сердца.